Глава вторая. Всякий переступивший порог редакции первым делом видел местную достопримечательность – известное всей Москве кресло Чипендейл, крептое лоснящееся кожей, сделанное на заказ. Оно было ровно в два с половиной раза больше, чем любое другое обычное кресло – три метра высотой. Героев очередного номера журнала фотографировали в лоне гиганта либо на его фоне это считалось честью при том что персонажи интервью по контрасту с циклопическими подушками и подлокотниками выглядели как правило малолетними хулиганами либо девочками-хорошистками с плотно сжатыми коленями посредством уникального кресла здесь культивировалась парадоксальная остроумие мы напишем, что ты самый-самый, но увековечим в виде дурака. согласишься, стало бы ты и есть настоящий, стопроцентный самый-самый. савелий и варвара прошли дальше в залитый светом общий зал. в редакции презирали кабинетную систему, люди работали на глазах друг у друга. в сотрудника, ведущего сверхважную телефонную беседу, могли бросить комком бумаги или апельсиновой кожурой. Во-первых, чтобы расслабился, а во-вторых, чтобы не забывал. Нет, и не бывает ничего сверхважного. Есть только самое-самое и всё остальное. Здесь, в ожидании начала еженедельного совещания, собрался мозговой центр скандального еженедельника. Те, кто собственный создавал каждый номер. Маленькая Валентина Мертваго, редактор отдела новостей, и два журналиста универсала. Пру Жинов, узкий брюнец с холодным взглядом, безжалостный сноп, знаменитый сумасшедшей работоспособностью, и его антипод Гоша Дёготь, неряшливый одет и с потухшим взглядом. Обермейстра вместе с Савелием и Варварой тянули на себе всю творческую часть: интервью, репортажи, аналитику. Но если блестящий Пружинов только набирал вес и считался в профессиональном сообществе первостатейной восходящей звездой, то Гоша Дёготь, хотя и выдавал шедевры, быстро скользил в обратном направлении. Много пил и недавно пережил развод. Сейчас он единственный из всех не улыбнулся вновь прибывшим. У стены на стуле пристроился смотр на знакомый Савелию мальчишка с оранжевыми волосами. Герц сообразил, что именно эти волосы обсуждал с Варварой полчаса назад в баре на семьдесят пятом уровне. Наконец-то, звучно провозгласил Пружинов, старик без вас не хочет начинать. Тут же. Из-за полуоткрытых дверей конференц-зала послышался скрипучий фальцет. Что там? Соизволили прибыть наши голубки? Так точно, крикнул Герц. В задницу твою точно. Заходите, начнём. Все, включая загадочного юношу, торопливо вскочили и прошли, едва не толкаясь локтями, в соседнее помещение. Где во главе стола, в навейшей китайской инвалидной коляске, поджидал свою паству, своих детей, своих рабов маленький старик со скрюченным телом мумии. Два десятка длинных волос, уцелевших на сером, в пятнах пигментации черепе, были забраны сзади в косицу. Непомерно длинные пальцы, лежащие на ручках управления, хищно шевелились. Сколько ему лет, знал только он один. Официальный возраст был 103 года. Шеф-редактор и владелец журнала Самые-самые Михаил Евграфович Пушков-Рыльцев выглядел как человек, в юности сочинявший стихи о любви, но однажды резко завязавший с стихами, любовью и юностью. В гостиной его квартиры савели сам видел За антикварным ламберным столиком сидели голые по пояс голографические модели Зигмунда Фрейда и Карла Маркса и играли в монополию на щелбаны. Глядя в огромное окно, шеф ждал, пока все рассядутся. Гоша Деготь дернул Савелия за рукав и прошептал: «Ты мне сегодня нужен. Вечером приезжай. Только обязательно. Что случилось?» Осторожно поинтересовался Герц. Ничего, но это очень важно. Савелий уловил запах перегара, удержался и от того, чтобы поморщиться, и от того, чтобы удивленно поднять брови. Очень важное ничего. Как раз в стиле нынешнего Гоши. Герц каркнул Пушкин Рыльцев. Прими вправо, ты загораживаешь нашему трезвеннику солнце. Гоша Дегать побагровел. сидящий напротив варвара поджал губы, чтобы не улыбнуться. Незнакомый мальчишка наоборот улыбался во весь рот. Всё понял, сказал Савельи Гоша. Я приеду. Извините, шеф. Сам ты шеф, отбил Пушков рыльцев. Я не шеф, мирно возразил Герц. Тогда сиди и не хрюкай, Пружинов фыркнул. Начнём, провозгласил старик. Гошу Дегте в редакции жалели и презирали. Именно в такой последовательности, по крайней мере, сам Совейлий, завидев у Гремова Сатулова Гошу, испытывал сначала сильную жалость, как если бы Гоша имел какой-либо физический недостаток типа косоглазия, а потом сразу столь же сильное презрение, поскольку Гоша в своем косоглазии был сам виноват. 7 лет назад Гоша вступил в экспериментальный проект Сосед по заданию редакции. В квартире Гоши установили 50 миниатюрных видеокамер. Наблюдать за подробностями гошиной жизни, включая самые интимные детали, мог любой участник проекта Сосед. И наоборот, сам Гоша, включив телевизор, получал доступ к первоклассным цветным трансляциям из квартир нескольких тысяч бродчих участников затеи. Проект был коммерческим. Семьи, чье существование вызывало интерес у наибольшего количества наблюдателей, попадали в особый рейтинг и получали от спонсоров одежду и бытовую технику. Гоша Дегать считался зубром журналистики. Его первые статьи о проекте «Соседи» в захлеб читала вся Москва. Гоша стал подтягинут, красиво одевался, бросил пить и сквернословить. Ещё бы, ведь за ним круглосуточно наблюдали. Надо сказать, что отказ от ругани дался ему с трудом. Журналисты все страшные материшинники. Гоше завидовали. Спустя год проект разросся и стал бешено популярным. В соседи записывались десятками тысяч, в основном Нижние этажи, бледные слои населения. Число преступлений на бытовой почве резко сократилось. Органы правопорядка торжествовали. За первые 3 года в проект вошли 2/3 населения гиперполиса. Гоша Дёготь издал книгу Я ваш сосед. Затем ещё одну обе стали бестселлерами. Однако на исходе третьего года со звездой журналистики Что-то произошло. Поведение звезды изменилось. Когда-то ухоженный, импозантный мужчина, самоубаюкание и остроумие, он перестал следить за собой, не причёсывался и избегал появляться в собственном доме. Проводил время или на работе, или в баре за стаканом алкоголя. В то время в рейтинге соседей первое место стабильно занимала семья Петуховых. Агрессивный папа Петухов, истеричная мама Петухова, бабушка-алкоголичка и три взрослые дочери, все неинформанки. Женихи дочерей непрерывно менялись. Букмекерские конторы принимали ставки на срок сожительства с тем или иным молодым человеком. Никто из семьи давно нигде не работал и вообще не покидал обширной квартиры. Входную дверь открывали только чтобы принять от спонсоров очередную кофеварку. Однажды, спустя неделю после грандиозного банкета, посвящённого пятой годовщине проекта, папа Петухов К тому моменту миллионер в рублях, долларах и юанях, дождавшись прайм-тайма, забарикадировал окна и двери, взял топор и с криками я не петухов, я раскольников, зарубил на смерть и жену, и бабушку, и трёх дочерей. Казнь смотрела рекордная аудитория в 18 млн. Пульт оперативного дежурного по городу сгорел от 5 миллионов одновременных входящих звонков. По личному приказу тогдашнего премьер-министра проект "Соседи" был закрыт. Следующий месяц вошёл в новейшую историю страны как кровавый июль. Около тысячи человек, бывшие участники проекта, главным образом люди преклонного возраста, покончили с собой. Более 5000 объявили голодовку, десятки тысяч вышли на улицы. Премьер лишился кресла. Проект возобновили. Интеллектуалы 70-х и толстосумы с 80-х этажей презирали соседей. Само слово "сосед" стало бранным. За невинное когда-то обращение "сосед" можно было получить по физиономии на семью Питоховых. сменила в топ-100 другая столь же достойная семья гоша дёгать давно вышедший из проекта весь последний год писал книгу нет я не ваш сосед но вдохновение покинуло метра а издатели не проявляли интереса поскольку всерьёз связываться с соседями никто не хотел система где граждане сами с наслаждением подглядывают друг за другом, было выгодно всем. Одну время поговаривали, будто создатель соседей, глава акционерной компании двоюродный брат миллиардер Голованов вот-вот получит государственную премию. Савелий не любил тех, кто жалеет себя, а гошьо дёгать. Когда-то отличный малый, теперь только и делал, что вздыхал и оглядывал всем в глаза исчезающие чувства. Его карьера была погублена. Едва он отваживался опубликовать очередной материал, хотя бы невинный репортаж с выставки декоративных собачек, как интелликтуалы заваливали редакцию письмами с требованиями вышвырнуть этого соседа вон. телевизиончику Маркину, ведущему программы Кумиры прошлого, Гоша едва не сломал шею в ответ на предложение поучаствовать. Дело осложнялось тем, что Савелий был товарищем Гоши Дёктя. "Господа", провозгласил старик, грубо откашлявшись. "Прежде чем начнём, я сделаю сообщение. Нашего полку прибыло. В журнале новый сотрудник. Знакомьтесь, फिलिप